Глава 111. Николай пробежал вдоль набережной Орфевр и оказался у поста охраны. В глубине двора появился Жак. Он быстро шёл к служебной машине с ключами в руке. Он подобрал Никола на ходу и поставил на крышу мигалку. Взревел мотор, и машина помчалась по набережной Конти с зажжёнными фарами. Живей, живей. Николай одной рукой сжимал ручку дверцы, другой свой телефон. Движение на набережных было ещё оживлённое, ехалось трудно из-за дождя. Машина с мигалкой петляла отчаянно сигналя. Шевелитесь же, чёрт побери. После набережной Вальтера сверни на улицу Пирамид, 4 минуты и мы на месте. Если хочешь побить рекорд скорости, самое время. Под шорох дворников они пересекли Сену по мосту Руаяль. Длинная прямая линия через сад Тюильри. Какой-то грузовичок чуть не врезался в их машину на пересечении улицы Пирамид и Авеню Опера. Зазвонил телефон. Это был Ламардье. Никола включил громкую связь. Экран веб-камеры погас. Мюрье уложил свой костюм в маленькую спортивную сумку и выключил веб-камеру секунд 20 назад. Мы его упускаем. Вы где? Ещё минута или две. Едем по улице Терезы Я связался с подкреплением. Они будут готовы действовать через 4 часа. Это слишком долго. Справимся. ГМР поднята по тревоге и тоже выезжает. Действуйте и будьте осторожны. Этот мерзавец нарочно оставил спящую блох в постели в своём номере. Николай сунул телефон в карман и убрал мигалку. Он начал сеять за собой смерть. Леволоа стискивал зубы, сосредоточившись на дороге. Большие османовские здания проносились мимо с впечатляющей скоростью. Машина замедлила ход у фонтана Мальера и въехала наконец на улицу Ришелье. Ещё 100 м и приехали. Никола вытер каплю пота, затекшую в правый глаз, и посмотрел на прохожих на тротуарах. Справа и слева чёрные тени, капюшоны, зонты. От слепящих фар встречных машин и капель на ветровом стекле он ничего не видел. Они проехали мимо старого Форда 1990 года, аккуратно припаркованного. Номер совпадал. Вот его машина. Внутри никого не было. Отель находился подальше, в метрах в 50, и на другой стороне улицы. Жак выключил фары и припарковался во втором ряду. Двое полицейских перебежали улицу под отчаянный скрип тормозов. Левуа толкнул дверь отеля, сжимая под плащом оружие. Звякнул колокольчик, они быстро огляделись. Никого, ни в холле, ни за стойкой портье. Жак встал у лестницы, лифта не было. А Николай тем временем ожесточённо тряс колокольчик на стойке. Из задней комнаты вышел человек. Иду, иду. Никола показал ему свою карточку. Жак подошёл к коллеге и протянул фотографию Мирье, которую снял с белой доски в офисе. Он здесь? Тот кивнул. Со вчерашнего дня, кажется. Выходил? Патье посмотрел в компьютер. Он в 35-м, третий этаж. Оплатил до завтра. Он указал подбородком на ключ, лежавший в корзине на стойке. Его ключ здесь. Я слышал колокольчик за минуту или две до вашего прихода. Вероятно, он ушёл из номера. А что он натворил? Никола вырвал из рук напарника ключи от машины. Поднимись с ним. Убедись, что никого нет, но только не входи, блохи. Куда ты? Ты без оружия. Капитан полиции не ответил и бросился к выходу. Они чуть-чуть отстали от Мюрье. Пикап был на месте, значит Мюрье ушёл пешком. Насколько он их опередил? 200 м, 300. С улицы пересекались другие, справа, слева. Дождь застил поле зрения. Николав смотрелся, насколько мог, пошёл наобум, вернулся, всё бегом. Вскочил в машину, потонул в потоке движения, по пробкам, по светофорам закружил по прилегающим улицам. Он резко затормозил, увидев человека, одетого в длинное чёрное пальто. Верхнюю часть тела скрывал зонт. Он выскочил из машины, готовый броситься на него, но в последний момент остановился. Это был парень лет 20, не больше, с густо набелённым лицом и толстой цепью на шее. Два острых клыка торчали из его открытого рта. Ясно, одет вампиром. Без единого слова Николай развернулся и погнал к такси. Слишком много народу, слишком мало света, а время шло. Мюрье приближался к своей цели. Он кое-как припарковался и бросился в холл отеля. Левуа был внизу, в парте. Их взгляды встретились. "Ничего", рявкнул Левуа. "У меня тоже. Живо, копер. Ты думаешь, что других вариантов пока нет?" Они вышли теперь уже оба и побежали в направлении Авеню Опера. Дождь лил, слепил их, но они не сдавались. Никола вдруг остановился и ёжак врезался в его спину. Костюм, выдохнул капитан полиции, обернувшись. Что, костюм? Никола перевёл дыхание. Ламардьевец сказал, что что Мюрье взял с собой свой костюм в спортивной сумке. Да, и Если бы он шёл в оперу, зачем бы ему брать с собой костюм? Он посмотрел в противоположную сторону, упёршись руками в колени и жадно глотая воздух. Я встретил минут 5 назад типа, одетого в вампиром, на улице Мальера. Где-то там может быть костюмированная вечеринка, что-то в этом роде. Позвони Ломардже, пусть наведет справки. Потом иди, загляни в машину Мириа, как знать, Там может быть бумаги, что-нибудь, и я туда. Он посмотрел на часы. 11:00. Час. Он снова побежал, насквозь мокрый от дождя и пота. Добежал до улицы Мольера, промчался быстро, как мог, по левому тротуару. Его пульс зашкаливал, когда он нашёл спортивную сумку, лежавшую в подворотне в нише. Она была пуста. Николай огляделся. Ничего, только дома. Где же ты, чёрт тебя поди? Он стал останавливать редких прохожих, не убоявшихся стихии, спрашивал, не видели ли они людей в маскарадных костюмах, и тут заметил пару, переходившую улицу метрах в 20 на углу. Он был одет пещерным человеком с палицей на плече, она феей. Оба пытались как могли защититься от дождя под двумя большими зонтами. Николя кинулся к ним, размахивая полицейской карточкой. Мне надо знать, куда вы идёте. На улицу Ривали, в Спираль. Там костюмированный бал. В котором часу? По идее, начался час назад. Мы опаздываем и Николай не дослушал, пересёк улицу, не глядя, и помчался на бегу, набирая номер Левуло. Он был в двух минутах от Спирали. Место, где людей как сельдей в бочке. Это был один из крупнейших ночных клубов Парижа.